«Говорите друг с другом!» У меня однажды произошел такой случай. Я проводил свои первые лекции, это был конец 90-х годов, и у меня была помощник-секретарь, женщина, которая распечатывала материалы, готовила записи и так далее. А я очень переживал перед своими выступлениями. Открою секрет, я до сих пор переживаю. Но тогда это было что-то ужасное, опыта мало, Публика к новой тематике еще непривычная, и мне, конечно, хотелось, чтобы помощница как-то меня подбодрила, сказала, например, «Ну, вы не переживайте, я вам все качественно распечатаю, у вас все получится». Но эта женщина всегда молчала и сидела с таким неподвижным, непроницаемым лицом, что мне казалось, будто она меня ненавидит, смотрит на меня с таким презрением, мол... У тебя вообще никогда ничего не получится. Именно такие мысли я читал на ее лице. Конечно, мне было обидно. Я тоже стал вести себя очень отстраненно. Проходит один день, другой. Эта женщина подходит ко мне. Я хочу поговорить с вами. Я отвечаю, ну, давайте. Вы знаете, мы с вами, наверное, долго будем работать. И мне кажется, я чувствую, что вы как-то предвзято ко мне относитесь. Я был поражен. Да это она ко мне предвзято относится. Да это я был уверен, что она меня ненавидит. И я говорю, нет, это вы как-то странно на меня смотрите. Я теряюсь в догадках, чем это я вам не угодил. И тут оказалось, что у нее какая-то проблема с лицевым нервом, поэтому и мимика такая немного странная. На самом деле ничего против меня помощница не имела и ничего плохого обо мне не думала. К чему я рассказал эту историю? Не бойтесь разговаривать друг с другом. Это поможет избежать многих обид. Расскажу старый анекдот. Гуляет по лесу Винни-Пух и Пятачок. Идут себе по тропинке, и вдруг Винни-Пух пятачку раз в ухо. Тот изумлен. — Винни? За что? — А за то, — отвечает Винни-Пух, — что ты идешь и плохо обо мне думаешь. И вот, чтобы до такого не доходило, в нашем коллективе, с которым я работаю, мы раз в неделю обязательно собираемся и общаемся по душам. Это помогает избежать недосказанности, недопонимания и многих других проблем. Практический момент. Начало диалога. Прежде чем начинать выяснять, так сказать, отношения, всегда старайтесь задать себе вопрос, с какой целью я начинаю этот разговор? И самое главное, честно ответьте на него. Если ваша цель — доказать, наконец, Васе, какой он нехороший человек, или доказать, наконец, жене, что она курица, поздравляю, цель вы не достигнете. А вот если вы хотите понять точку зрения другого человека, вместе разобраться в назревших проблемах, вот тогда вы, скорее всего, сможете избежать обид и взаимных претензий. Хорошо начать разговор примерно так. «Петя?» Я сейчас выскажу свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, а потом прошу тебя сделать то же самое. Мне хочется понять, в одном ли направлении мы с тобой мыслим. Если нет, мы все обсудим и постараемся прийти к верному решению».